Глава восьмая С Харитоном пришлось п о м у ч и т ь с я Он оказался крепким орешком и поначалу даже почти не слушал Гурова. Его угрюмое молчание выводило полковника из себя. Он надеялся, что фотоснимки бывшей подруги развяжут Харитону язык, и уже не думал, что в смерти девушки виновен именно он. Лев намеренно несколько раз повторил это при Харитоне, но тот только хмыкал и сильнее замыкался в себе. В итоге положение спас случай. Как обычно, Гуров пытался разговаривать допрашиваемого, рассказывая ему личные подробности о жизни жертвы, ну, как правило, это помогало. Теория психологов о том, что чем больше убийца знает о своей жертве, тем сложнее ему становится принять роковые решения, работала и в случае со свидетелями. Пока следователь или дознаватель заставлял вспомнить дела и поступки некоего абстрактного субъекта, память никак не соглашалась работать. Но как только абстрактный субъект начинал обрастать конкретными привычками и чертами характера, ситуация в корне менялась. О девушке с лодки Гуров не знал ничего, поэтому принялся рассказывать Харитону то, что успел узнать про Наталью Рыкову и Светлану Володскую. Рассказал, как Кричко в встречался с подругами Рыковой, слегка приукрасив причины их печали, рассказал о неподдельном горе бывшей актрисы и о том, что, потеряв Светлану, она осталась совершенно одна, и много других подробностей из жизни погибших девушек, не забыл упомянуть, что Наталья Рыкова собиралась стать врачом и была уже в двух шагах от исполнения своей мечты, так как проходила интернатуру в известной столичной больнице. Реакция Харитона его насторожила. Мышцы спины напряглись, пальцы рук, до этого в ы с т у к и в а ю щ и е нетерпеливую барабанную дробь, замерли на месте и сжались в кулаки, А посадка головы ясно говорила о том, что с этой минуты Харитон не пропустит ни одного слова, произнесенного Гуровым. Лев снова обратился к нему с просьбой сообщить имя д е в у ш к и ее адрес, и рассказать, как вышло, что она умерла в лодке, о д о л ж е н н о ему соседа. И снова ответа не дождался. Харитон просто сидел и молчал. Гуров пошел по второму кругу, даже пригрозил в случае отказа от сотрудничества повесить все четыре трупа на Харитона. Настолько отчаялся получить сведения о неизвестной с л о д к е И тут Харитон неожиданно спросил. «Та девушка, которая хотела стать врачом, в каком институте училась?» «Я не знаю», — ответил Лев. «Интернатуру проходила в московской больнице». «В какой именно?» Гуров ответил. Харитон еще немного подумал, а потом заявил, что готов назвать имя девушки и дать ее адрес... в обмен на полное освобождение от дачи показаний, где бы то ни было. — Вам и этого будет достаточно, — угрюмо произнес он. — Если, конечно, здесь не лузеры сидят. Ну, а если лузеры, то вам никакие показания не помогут. — Послушай ты, Наполеон Хренов, — вспылил Кричко, — не забывайся. — Понадобятся твои показания, придешь и все расскажешь. А нет, так паровозом пойдешь. — Остынь, Стас. Остановил его Гуров и отвел Кричко в сторону. Не надоело по кругу ходить? Пусть говорит то, что готов сказать. А свою неприязнь можешь выплеснуть на кого-то другого. Ясно же, он не тот, кого мы ищем. Все равно пусть рассказывает все. Кричков все еще злился на Харитона за нападение. Ты же н и хуже меня, понимаешь? Что Харитон давать показания не станет. Он в зоне, в авторитете. А ты предлагаешь ему м е н т а м стучать? — Эй, граждане начальники, кончай шептаться, — вмешался Харитон. И ты, здоровяк, обиду придержи. Ты ко мне в дом без приглашения ввалился, я тебе в рыло заехал. Все по чести. И еще, скажу только раз, и вы, граждане начальники, запомните все слово в слово, так как больше не повторю. Девицу, ту, что вы в лодке нашли, я не трогал, ну и чужой мне она не была. Только потому и дам вам на нее наколку. Девка, она была правильная, ей за что уважать, и смерти страшной не заслужила». Кто ее жизни лишил? Видно, знал о ней что-то, чего не знал я. По сути, мне без разницы. Только вроде как должок у меня перед ней теперь. Лодку-то я ей подогнал. Значит, ты под смерть подвел. Хреново вы, верно? Для чего ей нужна была лодка? — спросил Гуров. «Э, — Эй, нет, начальник, мы так не договаривались, — покачал головой Харитон. — Сказал же, только имя и адрес. Все остальное сами ищите. — Ладно, давай адрес, — сдался Лев. — Девка ваша Катька Метерева. Она в печатнике к подруге приезжала. Ну, две катюхи, так их в печатниках прозвали. А живет она на Подольском шоссе. Номер дома то ли двадцать пять, то ли тридцать пять. Ну, один раз был, плохо помню. — Что за Катерина, к которой приезжала Метерева? Гуров понял, что Харитон сказал все, что собирался, и попытался выудить из него хоть что-то еще. — Без понятия. — Соседа моего спросите. — Он всех в печатниках знает. Может, и Катюха вспомнит. Он сказал, что у вас появилась девушка, — вспомнил Кричко. Молодая и романтичная, разве он не про Екатерину говорил? — Метло бы ему укоротить, — нахмурился Харитон. — Хуже бабы метет. — Слушай, ты ведь никакой конкретики не дал, — нависая над Харитоном, проговорил Кричко. — Говоришь, что вроде как должник Катерины. а сам вместо адреса номер дома с разбросом в добрый квартал подсовываешь до да девицу с тем же именем, что и твоя подруга. Давай хоть как-то конкретизируй. В конце концов, ты вроде как и мой должник тоже. Это с какого, не понял Харитон. Да вот с такого. Ты меня на глазах всего Тучковского отделения отметелил? А я тебе за это даже тумака хорошего не ответил. А ведь сейчас, заметь, я на своей территории. И будь я козлом, давно бы тебе накостылял». Гурф думал, что сейчас Харитон разозлится и вообще больше ничего не скажет. Но, к его удивлению, тот громко от души расхохотался. Кричко продолжал смотреть на него злым взглядом, но постепенно и его губы растянулись в улыбку. — Ну ты силен, легавый! — сквозь смех проговорил Харитон. — Чтоб мент себя козлом назвал? Такого я еще не слышал. — Да пошел ты! — добродушно проворчал Стас. — Я себя козлом не называл. — И ведь все справедливо! — продолжал Харитон. — Мог ведь пару бугайков вызвать, чтобы почки мои обработали. Месть — сладкая штука. Хватит уже восхищаться обычными вещами. — Адрес, Екатерина, давай! — вновь напомнил Кричко. — Адрес и сам вычислишь. На то т и мент, — ухмыльнулся Харитон. — Я тебе по-другому помогу. Понравился ты мне. Ну и... Лодка у меня сама Катюха выпросила. Дело у нее было. Собиралась фраерка одного удивить. р о м а н т и к и д у р е х и захотелось... «Имени фраерка не знаю, не пытай. А вот что точно знаю, это то, что Катюха в той больнице работала, где и другая покойница. И ф р е й р о к Катюхин, сдается мне, тоже с медициной повязан. Вот и думай, гражданин начальник, куда тебе свою энергию направить?» Выслушав Харитона, Кричко удовлетворенно кивнул и вышел из допросной. Спустя некоторое время к нему присоединился Гуров. Выпускать Харитона было еще рано, сначала следовало проверить его слова». Ехать в больницу, где, по его словам, работала Екатерина, полковники решили после того, как пообщаются с девушкой Катюхой из Печатников. Они снова уселись в машину и отправились к южному речному порту навестить у Тихина. Девушку Катерину у Тихин вспомнил почти сразу. Ее приезжую подругу помнил смутно, хоть та и появлялась в Печатниках чуть ли не каждую неделю. Просто у Тихина, мужчину солидных 46 лет, женщины до 30 лет, Совершенно не привлекали и не интересовали. Он искал встреч с женщинами, состоявшимися, имеющими за душой солидный опыт во всех сферах жизни. Он и подругу Метеревой помнил только потому, что она являлась дочерью соседа с параллельной улицы. Время от времени Утихин встречался с соседом в местном баре, иногда они сталкивались в магазине, а так как жил Утихин в печатниках с незапамятных времен, просто не мог не встречаться с Катериной. Историю про двух Катюх саму Тихин не слышал, но то, что дочь его соседа отзывается на это прозвище, знал. Так Гуров и Кричко получили адрес подруги Метеревой. Дальше пошло быстрее. Вторая е Катерина оказалась на месте и была не против пообщаться с оперативниками из МУРа. Она сообщила не только московский адрес Метеревой, но и тот, по которому девушка была зарегистрирована. Оказалось, что жертва с лодки приехала в Москву больше пяти лет назад. Ей было 26 лет, а день ее предполагаемой смерти совпал с 27-м днем рождения. До Москвы она жила в подмосковном городишке, на данный момент пришедшем в полное запустение. От былого благополучия в городке остался только продовольственный магазин, открывающийся дважды в неделю в дни очередного завоза хлеба, до да фельдшерский пункт, держащийся на голом энтузиазме местного костоправа. Кстати, выбором профессии и местом в московской клинической больнице Екатерина м и т е р е в а была обязана именно фельдшеру. Если бы не его помощь, жить бы ей по сей день в заброшенной деревне на пенсию престарелой бабки. Екатерина не стала врачом, на это у нее просто не было ни времени, ни денег. Жизнь в Москве сама по себе недешево, а если при этом ты еще и н о г о р о д н и й студент, то и вовсе не п о д ъ е м н о За съемное жилье плати, за питание плати, за коммунальные услуги плати, плюс транспортные расходы, плюс расходы на учебу. А ведь еще и приодеться хочется, ведь молодость бывает только раз. Одним словом, карьера врача Метеревой не светила, но она была довольна и тем, что имела. А имела она приличную комнату в коммунальной квартире на девять семей, неизолированная однушка, но тоже не без достоинств. Во-первых, недалеко от работы, на метро сэкономить можно. Во-вторых, цена на порядок ниже, чем за отдельное жилье. И даже в сравнении со съемом жилья в с к л а д ч и н у В-третьих, анонимность. Если в квартире с двумя-тремя соседями ты вынужден с ними познакомиться, назвать имя и фамилию, рассказать о родственниках, сообщить о том, чем занимаешься по жизни, то в коммуналке с девятью комнатами никому ни до кого нет дела, и порой это приятно. К тому же приятным бонусом ко всему перечисленному добавлялась подруга из печатников. Они познакомились пять лет назад. Метерева только-только приехала в Москву и проходила осмотр для приема на работу. Этим же занималась Екатерина. Стоя в длиннющей очереди, девушки начали общаться, и это случайное общение переросло в дружбу. Когда Катерина услышала известие о подруге, она долго не могла поверить. По ее словам, в данный момент Екатерина Метерева должна отдыхать на сочинском курорте. С кем? Со своим новым другом. Имени его Катерина не знает, но уверена, что человек он в высшей степени порядочный, обеспеченный и по уши влюблен в Метереву. — Это ошибка. Ужасная, чудовищная ошибка, — твердила Екатерина. — Поверьте мне, вы попросту ошиблись. Это не может быть правдой. Ну, — Возможно, вы и правы. Гуров попытался смягчить удар. — Опознание еще не проводили. Идентификации по отпечаткам пальцев и других процедур тоже. — На самом деле вы практически первый человек, с которым мы говорим о Екатерине. Мы и имя ее узнали лишь час назад. — Кто вам его назвал? Ее парень? к а т е р и н а ухватилась за слова Гурова, как за последнюю надежду. Так он е е совсем мало знает. Вызовите меня. Правда, вызовите меня. Я ведь могу провести опознание. Могу взглянуть на н е е Это же будет считаться верно. На опознание может прийти любой человек, устно или письменно обратившийся с заявлением о пропажродственника е или знакомого и назвавший схожие с предъявляемым для опознания объектом приметы, выдал к р и ч к о Значит, и я могу, заявила Екатерина. Она ни слова не поняла из того, о чем говорил Кричко, но голос ее звучал уверенно. «Поймите, это не так-то просто. Одно дело взглянуть на фото, и совсем другое — видеть перед собой труп родного человека», — попытался объяснить Гуров. «Идея с опознанием была хороша, но ему показалось, что сама Катерина относится к своему предложению как-то слишком легкомысленно». «И что?» — настаивала девушка. «Пусть сложно». «Вы не подумайте, я это понимаю». Но ведь у Катюхи, кроме меня, только бабка столетняя в глухой деревне. Разве ей будет легче опознать тело внучки? А ведь придется, если этого не сделаю я, верно? С этим спорить было сложно. Хорошо, если вы готовы, не будем терять драгоценное время, — уступил Гуров. Поедем прямо сейчас. Поехали. Гуров пожалел, что не переправил тело Екатерины Митеревой из Леонозовского трубохранилища в морг Юркова, Ему казалось, что обстановка малого морга более щадящая, да и Серега Юрков в роли предъявителя тела ему больше импонировал. Но все сложилось так, как сложилось, и изменить он уже ничего не мог. На машине полковника они отправились в трупохранилище, предварительно предупредив местных санитаров о необходимости подготовить тело. По дороге Гуров объяснил, как п р о х о д и т п р о ц е д у р а опознания, Предупредил, что Катерине придется дать подробнейшее описание общих примет м е т е е в о й а также вспомнить все особые приметы. Еще он предупредил, что тело неизвестное не в самом лучшем состоянии, так как после смерти прошло довольно много времени. О том, как сильно п о д л а д а л о лицо девушки, Лев не решался сказать до самого последнего. Только когда машина остановилась у входа в трупохранилище, и все трое вышли из нее, он задержал девушку и мягко заговорил. «Катерина». Вы должны узнать еще кое-что. Наверное, мне следовало сообщить об этом в первую очередь, тогда вы, возможно, отказались бы от опознания. н у так уж получилось, что кроме вас нам действительно не к кому обратиться, а для эффективности расследования нам нужно знать ими жертвы. — Говорите, — решительно произнесла Катерина. — Не думайте, это я с виду такая хрупкая и глуповатая, на самом деле я сильная, вот увидите. «Черт, ты должен был ее предупредить!» — вмешался Кричко. «Посмотри, что ты наделал! Она же совершеннейшее дитя!» «А что предлагаешь ты?» — вспылил Гуров. Он и сам понимал, что Катерина совершенно не готова к тому, что ей предстояло пережить, но другого пути не видел. «Надо п р и в е с т и сюда Харитона!» — неожиданно предложил Стас. «Забудь!» — возразил Гуров. «Ты не хуже меня знаешь, что он не поедет. И потом, как он будет ее опознавать?» Кричко понял, на что тут намекает. У девушки, которую требовалось опознать, практически полностью отсутствовало лицо, а остальные части тела Харитону знакомы не были, так как он не был близок с Митеревой. Катерина же, напротив, общалась с девушкой не один год. Она наверняка вспомнит что-то, что есть на теле только у ее подруги. По крайней мере, Гуров искренне на это надеялся. — Ладно, чего уж теперь, — махнул рукой Стас, — валяй, рассказывай. — Да, рассказывайте, к чему мне готовиться? — вторила за кричко Катерина. — Говорите, не бойтесь. — Вашу подругу, если, конечно, это она, нашли в зарослях камышей на дне лодки. Тщательно подбирая слова, начал Лев. Она пробыла там около четырех недель. — А, понимаю. Вы хотите сказать мне про трупные пятна, гниение кожи и разложение? Гурову показалось, что Катерина облегченно вздохнула. — Не волнуйтесь, об этом я подумала. Не знаю, как это отразится на моем желудке, врать не стану, но относительно психики можете быть спокойны. В обморок я не упаду, истерики закатывать не стану, я уже взрослая». «Это не совсем то, о чем я хотел предупредить настойчиво», — продолжил Гуров. «Итак, повторюсь, тело девушки четыре недели пролежало в лодке, в гуще камышей. Ноги ее все это время находились в воде вне лодки. От кожных покровов и мышечной ткани мало что осталось». Он намеренно выдержал паузу, наблюдая из реакции Екатерины, но та держалась молодцом, не охала, не морщилась, просто стояла и молча слушала. Посчитав возможным, Лев продолжил. Кроме этого, серьезно пострадали мягкие ткани лица. От носа и глаз практически ничего не осталось. Пострадали и щеки, а еще внутренности. На животе кожи не осталось, на руках только частично. Послушайте, не проще ли сказать, что от нее осталось? чем перечислять все то, чего она лишилась». Хладнокровие стало покидать Катерину. «Ничего, вы справитесь». Положил руку ей на плечо Стас. «Пойдемте, вы уже достаточно услышали». Во внутреннем дворе Леонозовского трупохранилища их встретил санитар с подозрительно бодрым выражением лица. Узнав, кто перед ним, он растянул губы в широченной улыбке и, пьяненько за хихиков, сообщил «А я знаю, вы за дамой. Калиуня как раз готовит ее». Он собирался сказать еще что-то, но Гуров успел подать знак Кричко, и тот быстренько убрал подвыпившего санитара с глаз Катерины. «Не обижайтесь на него», — проговорил Лев. «Работа у них своеобразная, поневоле отпечаток накладывает». «Я понимаю», — ответила Катерина, но по ее виду было понятно, что глупая шутка санитара шокировала ее куда больше, чем рассказ полковника о степени тяжести состояния подруги. До помещения с холодильными камерами добрались без происшествий, В дверях комнаты под номером восемь их ожидал дежурный санитар. Поздоровавшись с пришедшими скупым кивком головы, он провел их внутрь помещения, сверился с документами, подвел к дверце с нужным номером и, взявшись за ручку, вопросительно взглянул на Гурова. Тот перевел взгляд на Катерину. Щеки у нее побледнели, глаза расширились, но в целом выглядела она бодро. — Катерина, вы готовы? — Если сомневаетесь... Нет, — Нет-нет, я готова, — поспешила заверить девушка. — Правда готова. — Хорошо, — кивнул Лев и попросил санитара. — Открывайте. Дверь холодильной камеры медленно поползла в сторону. Внезапно Катерина схватила руку Гурова и что из силы сжала. — Все будет хорошо, — подбодрил он ее. Санитар выдвинул полку и после минутной паузы откинул простынь, покрывающую голову неопознанного трупа, Катерина смотрела во все глаза и не могла поверить, что то, что она видит, когда-то было человеком. Это даже не лицо, это какое-то месиво. Просто жестокий шутник взял глину и вылепил это уродство. Нет, не может быть, чтобы это была она. Мысли в голове Катерины проносились со скоростью урагана. Точно, это не она, я же говорила, говорила. — Катерина, откройте глаза. Услышала она мягкий голос Гурова, который вернул ее в реальность, «Что я...» «Простите, я не заметила, что закрыла их, растерянно заморгала девушка. Я готова ответить, и это не она. Правда, это не моя Катя. Моя подруга совсем другая. Она веселая и умная, а волосы у нее всегда гладкие и струятся по плечам. И цвет у них другой. И у нее совершенно необыкновенные глаза. Не э т о кровавая каша. Вы же и сами понимаете, что это не она. Ведь правда? Правда? Я знаю, как это тяжело». Гуров постарался максимально смягчить тон. — Мы предупреждали вас, что лицо девушки обезображено. — Поэтому вам нужно попытаться вспомнить особые приметы. Ну, что-то, что есть только у Екатерины Метеревой. р о д и мое пятно особой формы, татуировки, шрамы, хоть что-то. — Ну, я не знаю, не могу вспомнить. Катерина повернулась к санитару и прошептала. — Послушайте, не могли бы вы вернуть п р о с т о н ь на место? — Я не могу сосредоточиться, пока это... «Пока она... пока...» Санитар, привычный к подобным сценам, молча выполнил просьбу девушки. Когда простыня вновь закрыла то, что осталось от лица несчастной, Катерина немного расслабилась. «Простите, я правда думала, что смогу помочь вам, не глядя на Гурова, — сказала она. Просто я не ожидала такого. Не торопитесь. Сосредоточьтесь на том, чтобы вспомнить, — попросил Лев. Время у нас есть. Но я не могу». — Ничего на ум не идет. Это лицо, то, что от него осталось, наверное, оно будет преследовать меня до конца дней. Я больше никогда не смогу закрыть глаза. — Вы давно ее знаете? — внезапно вмешался санитар. — Вашу подругу? — Пять лет, — машинально ответила Катерина. — Большой срок, — продолжил санитар. — Наверное, в кино вместе ходили, на танцы бегали. Кино она любила, мелодрама про любовь, ну, знаете, богатый бизнесмен встречает бедную провинциалку, влюбляется в нее, а она сперва не отвечает ему взаимностью, потому что боится поверить своему счастью, а потом вдруг понимает, что жить без него не может, а он старается изо всех сил цветы, дорогие подарки, прогулки под луной и все такое. Хорошие истории. «Моя сестра тоже увлекается мелодрамами». особенно теми, в которых главный герой признается в любви где-нибудь на пляже, у реки или на фоне морских волн. Ваша подруга любила пляж?» Санитар говорил неторопливо. Его голос действовал на Катерину успокаивающе. Гуров не вмешивался. Он понимал, что весь этот разговор санитар завел не ради светской беседы. Он хочет подвести девушку к каким-то определенным воспоминаниям, и был за это ему благодарен. Пляж... к у да, пляж она любила, не замечая, что говорит о подруге в прошедшем времени, — ответила Катерина. — Она вообще была неравнодушна к воде и плавала, как рыба или как русалка, так она сама говорила. — Наверное, и купальник у нее был соответствующий, — продолжал санитар. — Что-то яркое, облегающее и совершенно откровенное, верно? — Красный, с цветастыми вставками, очень милый купальник. Воспоминания заставили Катерину улыбнуться. Однажды она проплыла пять километров к ряду. а когда вернулась на пляж, даже не запыхалась, только жаловалась, что бретельки слишком тонкие и натирают в подмышках. И тут Катерина широко распахнула глаза, рот ее непроизвольно открылся, на лице появилось удивление. — Она во все глаза смотрела на санитара. — Что-то вспомнили? — спокойно спросил санитар. — Да, вспомнила, — медленно произнесла девушка. — Родинка. У нее на плече... Нет, не на плеча, чуть ниже была родинка. Несколько штук сразу, а они располагались ровным треугольником. Я помню, как она потягивалась тогда, и я заметила их. На какой руке, спросил санитар, правая или левая? Погодите, дайте вспомнить. Катерина закрыла глаза, пытаясь восстановить в памяти картину того заплыва, а потом уверенно проговорила правая, точно правая. Хорошо, сейчас я переверну тело. — И открою правое плечо, — произнес санитар. — Если родинки нет, все отлично. Если есть... Не договорив, он повернулся к холодильным камерам и осторожно перевернул мертвое тело. Освободив плечо, приподнял руку трупа. На границе плеча и подмышечной впадины располагался ровный треугольник из родинок. Санитар посторонился, давая Екатерине возможность взглянуть на родинки. Девушка, приблизившись, заставила себя вновь взглянуть на тело. Это она выдохнула Катерина и лишилась чувств.